Глава 9 В морге, где исчез предполагаемый труп Станислава, сразу же после связанных с ним событий произошла смена начальства. Но это не помогло. Как раз незадолго до встречи Лены и Аллы с Гробновым, там случилось нечто совершенно непредвиденное. Работник морга, тот самый человек с тихим и смрадным голосом по фамилии Соколов. который довел до бешенства Андрея и о котором создавалось впечатление, что он знает о жизни и смерти все, отпраздновал свадьбу с неким женским трупом. Когда утром в морг пришли служащие, то его обнаружили около трупа молодой женщины, которую он одной рукой обнимал за талию, а в другой руке держал бокал шампанского. Более того, он вовсю кричал сам себе «Горько! Горько!», Женщина, разумеется, молчала, но оказалась в сидячем положении, видимо, с помощью Соколова. Рядом сияла бутылка шампанского, один бокал стоял около трупа. Соколов же после крика «Горько, горько!» тоже замолк, только широко улыбался. В глазах его никакого знания не было. Глаза были холодные, как у смерти. Тотчас же вызвали скорую психиатрическую помощь и Соколова отправили в больницу. На следующий день он сбежал оттуда. Скандал никак не удавалось замять. На этот морг вообще стали смотреть с подозрением. Один сотрудник даже уволился от испуга, другой был на грани и твердил, что он ничего не допустит. Бабки-уборщицы поговаривали... что после всего приключившегося под видом трупа сюда якобы хотят внедрить агента. Между тем Соколов через день после своего бегства вернулся в сумасшедший дом, как ни в чем не бывало, подтянутый в хорошем костюме и с добродушной улыбкой на лице. Его коллеги просто не узнали бы его. Тихий смрадный голос куда-то делся. Пропало и знание о жизни и смерти. Перед всеми возник разумный, даже деловой человек, не чуждый карьеристским побуждением. Врачи окончательно обалдели, слушая его речи. Он прямо-таки светился одним здравым смыслом. На вопрос о своей свадьбе в морге он не без иронии отвечал, что все это клевета, его просто не поняли, К тому же его ближайшие сослуживцы уже давно чуть-чуть спятили от долгого и нудного служения в морге. Главный врач, толстый и полуугрюмый, так неистово хохотал во время речей Соколова, что, когда они остались наедине, предложил ему выпить на брудершафт. Вообще здравому смыслу не было конца. Соколова бы и отпустили по-добру, по-здорову, если бы не шум в СМИ по поводу злополучного морга и происшествий там». Соколова задержали для обследования, но главный врач подмигнул ему и шепнул, что это лишь для вида, его скоро выпустят. Правда, некоторые врачи, хоть и удивленные разумом Соколова, он и впрямь вел себя вполне корректно, все же сомневались в добром здравии пациента и полагали, что у него, возможна скрытая форма паранойи. Много раз с ним заводили провокационные разговоры о трупах и смерти, но Соколов твердо уверял, что смерти... То ли нет, то ли он ее не боится, и вообще с сексом у него все в порядке. Дело шло к выписке. Особенно способствовал этому главный врач, прямо-таки восхищавшийся Соколовым. А сам человек в прошлом с тихой и смородной улыбкой сиял радостью, весельем и надеждой. Приятно было смотреть на счастливого человека. Все было бы хорошо, если бы рано утром... Медсестра не обнаружила на тумбочке Соколова записку «Прошу прощения, но я умер. По собственному желанию, но не насильственно. Никого не виню, наоборот. До свидания, ваш покойный слуга Соколов». Сестра взвизгнула и толкнула Соколова в бок. Толкнула раз, другой, но он как был мертв, таким и оставался. Срочно собрали всех оказавшихся под рукой психиатров, и те решили, что нечего ломать голову над диагнозом мертвого человека, охать что и как, шлепнуть паранойю и похоронить. Но за чей счет? Соколов вроде бы был одинок. Но один не очень близкий родственник все-таки нашелся, и с деньгами к тому же. Когда-то помогал криминалу, и зато был награжден. Соколова. Мирно похоронили на отшибе. А на следующий день, уже поздно вечером, у его безлюдной могилы появился человек средних лет в черном костюме и некоторое время молча стоял около погребенного Соколова. А потом произнес. «Дорогой друг, великая секта непредсказуемых благодарит тебя за твой подвиг. Мы надеемся, что и на том свете ты будешь так же непредсказуем, каким ты был на этом. Слава тебе, наш друг!» О секте непредсказуемых в потаенной Москве ходили самые дикие слухи. Одни уверяли, что непредсказуемые — это те, кто обладает способностью совершать поступки, которые человек совершить вообще не может. Другие шептали, что это те, чьи поступки просто выходят за пределы человеческого разума, Третье, что эта секта состоит из шпаны, хулиганов и даже террористов, которые всего-навсего пугают людей ради испуга. Находились и такие, которые считали, что эта секта находится под крышей института исследования необычных состояний сознания. Одна дама даже твердила за чаем, что в секте, в сущности, проходят тренировку люди, которые рано или поздно пригодятся государству и криминалу. Были и гораздо более глубинные гипотезы. Трудность еще состояла в том, что в самом обществе, в самой обыденной жизни, многие люди вели себя настолько непредсказуемо, что трудно было распознать, состоят ли они в секте или совершают все это от души. Например, некто Ветров отрубил и съел свой палец. Почему? По идее или просто так? Человек этот вовсе не голодал, к тому же. Подобных случаев было довольно много, но в этом хаосе какая-либо система явно не проглядывала. Корней Семенович Небредов, тот самый человек, который вечерял у могилы Соколова, принимал в своей квартире в Москве юношу, называя его по-простому «Левушка». Небредов сидел в уютном вольтеровском мягком кресле в своем кабинете. По стенам стояли шкафы с книгами на многих языках, а напротив него — В таком же кресле робко расположился молодой человек. «Левушка», — тихо говорил Небредов, — «один момент хочу подчеркнуть. Вы знаете, конечно, что одна из наших внешних целей — расшатать психику человека так, чтобы он, собственно, даже не походил на человека. Мы осуществляем это, как вам известно, путем внедрения в сознание ученика доктрины и практики непредсказуемости». Когда психика наша расшатана непредсказуемыми поступками и особенно мыслями, начинается второй этап. Учтите, что непредсказуемость наша включает идею контроля. Но это особый контроль, способствующий непредсказуемости и в то же время предохраняющий от банального безумия. В этом парадокс. Молодой человек хихикнул и порозовел. «Мы можем быть разумными, когда надо», — продолжал Небредов. хотя это в высшей степени омерзительно. «Меня тошнит от одного упоминания о разуме», — решительно высказался Левушка. «Отлично. Но расшатывание психики путем непредсказуемого...» Вы, кстати, прекрасный практик в этом отношении, Лев. У вас это глубоко получается. Молодой человек взвизгнул от радости и на мгновение стал совершенно женственным. «Так вот, расшатывание психики и ума до крайних пределов...» вздохнул Небредов, и в его зеленоватых глазах появилась тоска. «Явно недостаточно. Надо еще кое-что расшатать в самом себе. Глобально и окончательно!» — почти выкрикнул он последние слова. Левушка слегка подпрыгнул в кресле и сладостно говорнул. «Что еще надо расшатать?» Чистые ум и сознание», — угрюмо сказал Небредов. «Это следующий рывок, и он до агонии ужасен». — Последствия могут быть настолько ошеломляющими, что я сам, откровенно говоря, боюсь. — Боитесь? Вы? Сладострастие ушло с Левушки, и вместо этого лицо стало озабоченным. — Вы еще и близко не подошли к такому перевороту. — Вы мой родственник, хоть и дальний, и, кроме того, я хорошо знаю вашу карму, и потому даю вам намеки на то, от чего вы безумно далеко. — А теперь помолчим. Левушка погрузился в думы. Но вскоре Небредов взорвался. Он встал и заходил вокруг съежившегося на кресле Левушки, как разъяренный полумамонт. «Поймите, Лев, мы разрушим все в человеке, включая саму Нирвану. После этого глобального разрушения что останется в так называемой человеческой душе?» «Ничего», — холодно разъяснил Небредов. «И вот тогда...» освободиться пространство для взрывной, тотальной трансформации Превращения, а точнее возникновение вместо человека уже совершенно иного существа Гадина, осквернившая и Бога, и Землю, исчезнет навсегда Достаточно внимательно взглянуть Исследовать так называемую мировую историю И вам станет ясно, что судьба этого самопожирающего рода людского предопределена Но мы вмешаемся Наша цель — возникновение иного существа взамен человека. А метод нами уже разработан. Однако основное в тайне. Те, кто не смогут трансформироваться, просто распадутся в прах, как помойные мухи. Увы, таких большинство. Левушка, несмотря на свою предыдущую практику, слегка обалдел. Это слишком грандиозно и такое... «Невозможно осуществить», — пробормотал он невзначай. Небредов продолжал медленно ходить по полу замкнутой в самой себе гостиной. «Все это вполне возможно, но со временем. Предстоит исторический процесс. Если мы, непредсказуемые, его не ускорим и не спасем путем тотального преображения тех, кто способен на это, и не осуществим весь план в целом», Конец этого рода будет немыслимо чудовищен и несравним с нашим сценарием. В конце концов, они сами пожрут друг друга в своих войнах и мировых проектах. Земля сбросит их с себя в небытие как нечисть. Я уже не говорю о других традиционных откровениях типа апокалипсиса. Левушка вдруг чуть не заплакал. Жалко все-таки, Корней Семеныч, неестественно всхлипнул он. Ведь были же молитвенники, мудрецы, святые пророки, создатели великих культур, писатели, композиторы. Просто чистые люди. Наконец, вы, Левушка, следите за собой, — прервал Небредов. Вы сказали, были. Те, кого вы имели в виду, уже давно в лучшей ситуации. Нечего о них беспокоиться. Зато некоторые из тех великих, кто будут, по нашему сценарию у них появятся невиданные ранее... «Неслыханный шанс сбросить с себя груз человеческого бытия». Небредов остановился и мрачно взглянул на несколько сентиментального родственника. «Вы заметили, Лев, — продолжал он, — что я имею в виду не становление иного человека, человека иных высших циклов, а прощание с человеком, с самим архетипом человека в принципе». Левушка соскочил с кресла и стал чуть-чуть бегать по гостиной. «Все же это слишком. Зачем такой радикализм? Да и как это возможно?» — Залепетал он. «Я понимаю, человек нашего времени непременно доиграется, но человек вообще от других восходящих циклов, других манватар — это уже немыслимо. Иное существо, появившееся взамен, сделает бессмысленным». продолжение рода человеческого и его космологического и небесного существования иное существо будет неизмеримо выше человека как архетипа левушка плюхнулся в кресло и замер «Эк, и вы, революционер корней семенович процедил он даже теоретически такой расклад вообразить жутко не бредов расхохотался — Успокойтесь, Лев, конечная цель далека. Сейчас у нас более скромная задача — обнаружить одного человека и дать мне знать о нем. Левушка встрепенулся. — Это по мне, Корней Семенович, по мне. Я не залезаю сколько-нибудь далеко, я люблю нашу тихую и безумную практику. — Его надо расшатать? — с улыбкой умиления произнес Левушка. — Не бредов? — вздохнул так, словно он в душе разговаривал с богами. Нет, это совсем из другой оперы. Я видел его, немного поработал с этим человеком, но потом он исчез. Кстати, не исключено, что его духовное состояние поможет нам в смысле путей дороже к иному существу, которого еще нет во всем творении. Не он сам этот путь, нет-нет, просто с ним связаны некоторые моменты, Кстати, его зовут Станислав, по фамилии Нефёдов. Я потом опишу вам его. По моим данным, он находится сейчас в одной из деревень между Москвой и Тверью. Я дам точные данные района. Обследовать надо всего пять-шесть деревушек. Его фото, признаки, вообще все, что нужно для этой поездки, будет дано, разумеется. После его обнаружения вы по мобильному отрапортуете мне, где он и всего-то, — воскликнул Левушка. — Вы знаете, Корней Семенович, как я предан вам. Почему же вы посылаете меня на такой пустяк? — Это вовсе не пустяк, Лев. Не бредов поудобнее устроился в кресле и посмотрел на восторженного льва. — Прежде чем отправить вас в этот путь, я должен вам сообщить кое-что о черной ветви нашего движения непредсказуемых, о раскольниках, о секте внутри нас. — О Волкове? — насторожился Лев. — Именно о нем. Его люди — великие практики разрушения. Но их конечная цель — не возникновение иного так называемого существа, а тотальное разрушение человека, расшатывание его сознания, разрушение ради разрушения. Может быть, есть и еще какая-то тайная цель, но она наверняка негативная. Я о ней конкретно не знаю. Исходя из цели и метода разрушения, у них несколько иные, хотя есть, конечно, и схожие. Лева как-то неуютно хрюкнул и бормотнул. Поспать бы мне, Корней Семенович". Небредов среагировал холодно. Когда-нибудь и где-нибудь отоспишься. А теперь слушай. По Волкову в конце процесса так называемое человечество будет представлять из себя расшатанное большинство. то есть людей внешне непредсказуемых, а по существу полубезумных. Может быть, всего 1% истинно непредсказуемых, то есть те, которые, во-первых, обладают техникой самоконтроля и остатками позитивного разума, а во-вторых, которые владеют истинной непредсказуемостью. Ведь непредсказуемость нельзя путать с социальной или, скажем, сексуальной неожиданностью. Подобное просто проявление бессознательного, тайных желаний, Если вы дернете своего начальника за нос посреди рабочего дня, то какая же это непредсказуемость? Это значит, что вы потеряли контроль над своими комплексами и так далее. Сфера психоанализа – одного из самых убогих и примитивных учений о человеке. Такие действия элементарно предсказать. Истинная непредсказуемость – это то, чего вы сами, даже в тайниках души, никак не ожидаете, что приходит неизвестно откуда, как озарение. И она прежде всего непредсказуема для вас самих. Это высший класс, и где-то это уже переход к иному существу, потому что такое озарение намекает уже на то, что пора прекратить доверять себе как такому нелепому созданию, как человек. По крайней мере, как современный человек. В практике, к сожалению, истинная непредсказуемость часто смешивается с непредсказуемостью, имеющей чисто психологический, а значит, человеческий, а не метафизический источник. Но есть и чистый высший класс. Вы, Левушка, далеко не чистый, но теоретически вы все это знаете. Я говорю об этом, потому что хочу обратить ваше внимание на следующее. Фактически до этого пункта мы с волковцами почти едины. И вот с одним из волковцев вам придется, вероятно, столкнуться в ваших поисках Станислава. По нашим данным, Влад Руканов, волковец и очень мощный практик, тоже ускоренно ищет Станислава. Руканов изощрен, метафизически циничен, воздействие на людей высокое. Говорят, что в прошлом воплощении побывал в аду. Конкретно с адом знаком детально. А уж откуда? Ладно. Дело в том, что волковцы разработали рассчитанный на десятилетия и столетия глубоко квалифицированный секретный план расшатывания и разрушения психики человечества в историческом масштабе. Они ведь международная организация, и мы, кстати, тоже. Очень многое Волков взял у меня, когда мы были вместе. Ведь у нас есть такой план, но с другой окраской и не как конечная цель. Этот план учитывает всю тупость и слабоумие современного человечества. Люди воображают, что если они словно придурки будут летать из стороны в сторону на своих самолетах, то они уже владеют миром, пространством, по крайней мере. и так далее, и так далее. На самом деле их так называемая наука, наука профанов, которые подходят к природе с черного хода и не знают даже того, что знали о природе не такие уж давние и древние. Все это неизбежно плохо кончится, хотя временные периоды золотого сна могут быть. А ментальность современных людей рано или поздно доведет их одних до полного автоматизма и отупения, других до безумия. И вот в этом мы им серьезно поможем, подтолкнем, А тем, кому не помогает, тем применим более радикальные способы воздействия на психику. Планы эти хорошо продуманы и рассчитаны также на иллюзорность их глупых надежд. Лева вовсе и не думал спать. Его глаза вдруг расширились, и он согнулся на кресле крючком. А вам не жалко их, Корней Семенович, высказался он, спрятав голову. Небредов подошел к Лемурову. Такова была фамилия Левушки в этом мире. «Волкову не жаль, а может быть и жаль. Но что значит жаль? Ведь они сами определили себя, кто они есть, определили по своей жизни. И так, эдак, конец будет не совсем хорош для многих. Видите, я все смягчаю, значит, мне жаль. Да, в конце концов, этот негатив только одна сторона». Ну, отпадут многие, даже большинство от высшей жизни, рассеются по всяким вонючим норам. вселенная это велика, место для всех найдется. Ну, страдания, ну, будут кувыркаться, тупеть. Так ведь это и здесь происходит то же самое. Ну, погниют. Глядишь, рано или поздно, скорее поздно, выскочат куда-нибудь на солнце. Бог с ними. Не наша эта забота. Пусть архитекторы миров и разбираются. У нас другое. Мы... Истинно непредсказуемые, потенциальные иные существа, а они просто расшатанные. Большая разница. Лемуров, видимо, успокоился, хотя где-то в глубинах чуток всплакнул. «Все будет хорошо», — по медвежьи неуклюже сказал Небредов. «Ночуйте тут в гостиной, на диванчике, белье в шкафу, а я пойду к себе в спальню». Вскоре мрак охватил гостиную. Тени словно кидались друг на друга. Часы на стене тикали ровно, но эта ровность выводила из себя. Впрочем, Лёвушка собрался с силами и довольно быстро заснул. Но среди ночи запел во сне. Лёвушка любил петь во сне и пел порой долго и настойчиво. Однако засыпал от пения еще глубже. На этот раз дверь в гостиную отворилась и высунулась заспанная женщина в халате. Лева, что вы поете так шумно и дико? Прекратите, вы не даете спать, строго прикрикнула она. Левушка открыл глаза и прекратил. Все же через час, заснувший он опять запел, только не на весь дом. Раскинулось море широко, распевал он известную песню.